В таком случае подпишитесь здесь вот, так требует закон, предложил ей чиновник. Аристандка подписала под диктовку поднесённую ей бумагу, но всё это исполнила как-то машинально, бессознательно, потому что и мысли в голове, и ощущения на сердце начинали путаться и мешаться между собою. Глава 57 Неделя приготовлений. По возвращении в тюрьму Бероева уже не видела более своих тюремных товарищей. Её немедленно отделили от прочих и заперли в особый секретный номер, потому что она с этой минуты считалась уже решённой преступницей. Одна из надзирательниц принесла ей Евангелие и объявила, что в эту неделю заключённая должна гореть, исповедоваться и причаститься. Перед предстоящим последним актом её трагикомедии с этой минуты Бероева как будто переродилась. Надежды уже не было, но не было и слёз и отчаяния. Постигшее её горе было слишком тяжело и громадно для того, чтобы разрешиться ему слезами, воплями и напрасным сетованием на судьбу и людей. Оно жило в ней, весело над ней, как страшные свинцовые тучи, которые медленно надвигаясь со всех концов горизонта, как будто все опускается ниже и ниже, кажется, как будто вот-вот наляжет она на грудь земли и задавит ее собою, а между тем не разрешается грозою. если уж раздразиться то моментально чем-то ужасным и неслыханным так было на душе Бероевой она как будто даже стала совсем спокойна даже вполне владела собою словно бы в нормальном человеческом состоянии но это самообладание и спокойствие заключало в себе нечто гордое раковое непримиримое и грозное при внимательном взгляде сделалось бы страшно за такое спокойствие первым делом она выпросила себе бумаги и перо и написала всего только несколько слов снарядите обоих детей в дорогу они идут со мною в сибирь недели через 3 меня уж верно привезут в москву пусть к этому времени они будут готовы Попросив об отправке письма, она уже никого и ни о чем не просила более, даже ни с кем не говорила все время. Когда по какой-либо надобности входили в номер заключенной цы, ее находили постоянно за чтением Евангелия, но читала она как-то машинально, безучастно к мысли этой книги. А так, потому что не чем больше наполнить бесконечно долгое однообразное время. Приходили звать ее в церковь. Она молча повиновалась, молча выстаивала службу и точно так же возвращалась оттуда в свою комнату, ни на кого не глядя, ни на что не обращая даже самого мимолётного внимания. Она только беспрекословно исполняла то, чего от неё требовала обычная формальность. Наступил день исповеди. Бюроева стала перед священником. Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужас его преступления, раскаялось ли вполне и откровенно и всем сердцем и помышлением своим, чтобы быть достойною приступить к сему великому таинству, тихо сделал он вступление перед началом своего пасторского увещевания. Эти почти формальные в подобных случаях слова показались Бюроевой величайшей иронией. Какою только могла судьба издеваться над нею, и она не сдержала горькой усмешки, которая лёгкой тенью пробежала по её лицу. Священник, исполняя подобным вопросам, только надлежащий приступ, и потому с некоторой рассеянностью глядя на предстоящую арестантку, которых быть может не первый уже тысяча предстояла перед ним в точно таком же положении, не заметил её горькой улыбки, но взглянув на её склонённую голову, шёл это заутвердительный ответ и продолжал своё увещание. Надо надеяться на милость Божью, и разбойник на кресте сподобился, а мы христиане и того наипаче, говорил он с благочестивым вздоханием: «Участь предстоящее тебе положим и весьма горестно, однако же не печалься. Я как пастор желаю дать тебе духовное утешение. Ты разрываешьные не все узы с прошлой жизнью и перед началом жизни новой.» Бироевой стало невыносимо горько и тяжело. Да, батюшка. С этими людьми, с этой жизнью все мои счёты покончены, прервала она с печальным одушевлением, скинув на него свои взоры. Что бы там ни ждало впереди, теперь всё равно. К чему утешение? Мне уж не надо их больше. Начинайте исповедь. священник поглядел на неё с удивлением, но видно в этих глазах сказалось ему слишком уж много замкнутого в самом себе горя, для того чтобы ещё расстраивать его каким-либо посторонним прикосновением, и потому помолчав с минутку, он прямо уже начал предлагать ей обычные пасторские вопросы. На другой день, перед обедней, арестантки переменили костюм, Чёрное платье заменилось полосатым тиковым, в каком обыкновенно ходят нетяжкие заключённицы, для того чтобы она не причещалась в своём позорном татебном капоте. Два утра, следовавших за семью двух дней, бюроева постоянно находилась в нервной ажитации. Она смело глядела в глаза грядущей судьбе, но страшилась единственно лишь последнего спектакля не могла помериться с мыслью о том позоре, который неминуемо ждет ее на прощание с покидаемой жизнью. Каждый звук шагов, приближавшихся к ее двери, каждый поворот ключа в замке заставлял ее бледнеть и вздрагивать и холодеть, а сердце колотится, мучящее тоской ожидание. Но оба эти мучительные утра ей суждено было обманываться. и это, наконец, истомило ее, так что в ожидании следующего дня и тех же неизменных ощущений она уже тоскливо спрашивала себя до да скоро ли же наконец скоро ли, хоть бы кончали уже. После долгой и почти бессонной ночи для осужденной наступил и рассвет ее третьего утра. Глава пятьдесят восьмая. Прогулка на фортунке к Смольному затылком. Во втором часу ночи на Конную площадь груźно ввалились три склепучие телеги, наполненные грудой каких-то досок и бревен. Остановились посредине. Рабочие люди стали скидывать на землю привезенный материал. А другие в это самое время на квадратном расстоянии вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукивание топоров, да обухов, и кое-когда доносился до слуха сонного сторожа разный говор с восклицаниями, то энергического, то весёлого свойства. Ну, Андрюх, прилаживай чертохвост, прилаживай доскиту. Что, о совемш сидишь, словно тетерев в какой, работник что себе весёлый. Что в ей весёлого? Всё один как не есть, а всё она работает, значит. А тебе как? Только бы в распивочной на счёт косушек работать бы. И ж ты персуль какая важная. Терентевич, кобыл-то утверждать или нет? Кобыла особого рода скамейка, на которой наказывали кнутом. Жаргон Как был не для чего. Потому пород значит не будут, а только так для близиру одного, чтоб публике, значит, пример. А кого это мужика Аль бабу? Бабу сказывали: "Люблю я это братцы". Христа на тебе нету, что ли? Люблю эти слова-то говорит какие. А что ж мы, ничего мы, значит, слова, как слова, что ж тут дурного. Да и хорошего ничего, с пиначей не купленное. чужая не своя. Погоди, маленьк, может, когда и до твоей доберутся. А что ж такое? Мы как есть это одно слов что ничего. И для меня тогда значит тоже амвон этот самый поставит. Подошли мимоходом какие-то три неизвестные личности вида полунощна подозрительного, подошли, остановились и на работу поглядели. Что это брат с сестрой строится? А нешто не знаете штук-то ведь по дичай про вашего брата работано. Кому и знать коль не вам? Да ты чего шлаешься? Ты говори, коль спрашивают. А что вам говорить? Вы вот погуляете по более по карманам, можете и отведатьи. Да ладно, отваливаете от дво. Нечего вам тут. Ишь ты, мазура, а голтелая. Три полуночника. отходят весьма недовольные таким нелюбезным приемом рабочих. А может и в самом деле когда-нибудь достукаешься браться до этого цирмуньялу раздумчиво замечает на пути один из них своим товарищем. Волков боятся так и в лес не ходить, откликается другой. А ты, ребята, вот что смекай. Это дело нам очень на руку. Толпа-то ведь большая будет, только не зевай да треккой бойчея. Создавай давку, жаргон. А работать граблюхами по Шерманам волю, значит, можно при в том случае по карманам. Самое разлюбезное дело. И триполуночниками исчезают в темноте громадной площади. Но, ну, ребятки, теперь что значит столбушку только приладить и шабаш совсем готово будет. Раздается голос рабочего среди звяканья и стука топоров. А в это самое время дежурный городовой обходит окрестные дома и оповещает дворников, что на утро наказывать будут, так чтобы из каждого дома народу побольше, а коли нельзя, то куш хоть бы по одному человеку согнать на площадь, потому начальство велит, чтобы смотрели, значит. Часа через два веселая работа была окончена, телеги с тем же скрипом россыпь удалились во свои аси, и на пустынной площади в предрассветном сероватом мраке неясно чернеясь осталась одна только безобразная масса эшафота. В пять часов на рассвете дверь секретного номера тихо отворилась, и в комнату осторожной походкой вошла с узлом в руках. Старушка-надзирательница. Ночник на стене тускло мигивал свой огонёк, едва боровшийся с беловато-серым утренним колоритом, слабо проникшим за решётки тюремного окошка. Осуждённая спала глубоким сном. Истоmlённый организм её наконец поддался натуре, тяжёлой мысли и чёрной горе, словно наболелая рана, Ненадолго угомонились наконец после нескольких бессонных ночей в этом опьянённом забытьи, которое одолело её не более, как за час до прихода старушки. Подойдя на цыпочках к постели бирюзовой, она остановилась в нерешительности и долго стояла над ней, глядя в сонное лицо своим бесконечно добрым и грустно сострадательным взглядом. Ей было жаль будить её. Спит. Пойди к васней, не чует бедная, что уже всё готово, подумала она, покачав своей старой головою, и тихо дотронулась до спящей. Бероева вздрогнула и широко раскрыла испуганные глаза. "Вставать пора, уж там ожидают вас", сказала Мавра Кузьмишна, кротко взяв её за руку. "Кто ожидает, зачем?" Смутно спросила рестантка, позабыв и не разобрав ещё со сна, какой смысл имеет этот приход в необычную пору. Старушка смущённо насупилась, не находя каким образом полегче и в каких именно словах объяснить ей наступившую роковую минуту, но Бероева всё уже поняла.